проходило время. Это началось медленно. Сперва он увидел вспышку света, кровь потекла по венам, его тело было живым, а не мраморным. Покалывание в руках и ногах, начавшееся где-то в нижней части позвоночника, за покалыванием, как только он почувствовал его, последовал странный холод, похожею на прохладу разреженного горного воздуха и казалось само вещество его стремится туда, где ощущалась разреженность, будто его тело пропускают через сито, отсеивая тяжёлые элементы. Холод охватывал все его члены, пока он не перестал их чувствовать. Затем центр холода в его позвоночнике стал расширяться. Он чувствовал, как затихает пульсация в пояснице и животе. Прекращается покалывание в корнях волос. Холод охватил позвоночник. Когда он добрался до шеи, Симон подумал, что перестанет дышать. Его дыхание замедлилось, но было ровным. Он стал бесплотен, оставал лишь мозг в своей костяной клетке. Он чувствовал, как вес черепа пригибает его к земле. Он попытался шевельнуть челюстью, но схожили и исчезли. Холод охватил его череп. Ничего не осталось, кроме света. Ничего не осталось, кроме света, но как только это стало ясно, появилась темнота. Если бы не было темноты, было бы не ясно, что есть свет, и так были свет и темнота. Свет создал темноту, чтоб было ясно, что есть свет, но тогда были уже три вещи, а не две вещи. Свет, темнота и мысль. Потому что темнота появилась благодаря мысли, порождённой светом. Таким образом, мысль была первым творцом. Всё созданное впоследствии было создано мыслью. Мысль порождалась светом и тяготела к темноте, которую создала. Она стремилась к свету, так как происходила от него, но также стремилась к темноте, так как сама её создала. Из непрерывной борьбы этих стремлений родилось время, и время создало мироздание, а мысль наполнила мироздание формами. Мысль видела все эти творение и любила их, так как они были созданы ею, и чурала с их, поскольку они не происходили от света. Так как она любила их, она хотела рассмотреть их. Она двинулась к самому краю света, чтобы рассмотреть вещи, её созданные. Она достигла самого края и протянула к ним. Они увидели её над собой и преисполнились стремлением к её красоте. Они птнулись к ней. Она упала в темноту. Она пыталась вернуться к свету, но густая темнота не давала ей взлететь, а формы толпились вокруг неё, мешая освободиться. Они заключили её в тело, подобное их собственным, в вязкую ячейку, подверженную времени и изменению и распаду, так как они не были способны понять её красоту, а лишь форму, в которую она была заключена, они оскорбляли эту форму и заставляли её страдать. Она переходила из одной формы в другую, терпя гонения и унижения, пока почти полностью не забыла свою истинную природу. В конце концов, она подерглась к самому ужасному вырождению, какое только возможно. В теле блудницы дух Божий ждёт её искупителя. Дмитрий заметил, что мужчина, который не говорил, а лишь хрюкал и булькал, И мальчик, у которого не было лба, привязанный друг к другу. Они заботились друг о друге, насколько это было возможно. Когда приносили еду, чуть тёплую серую массу из бобов и ячменя, мальчик съедал свою порцию, а мужчина отдавал ему часть своей. Мальчик понимал звуки, издаваемые мужчиной, и разговаривал с ним. Однажды, когда тюремщик пнул его товарища, мальчик яростно бросился его защищать. Тюремщик был так удивлён, что не нанёс ответного удара. Дмитрий подумал, не приходится ли они друг другу отцом и сыном, но со дрожанием отмёл эту мысль. Сидя или лёжа в зловенном подземелье в компании кореки, урода и безумца, Дмитрий проводил время в раздумьях о своей жизни ему казалось что над ним сыграли непонятную злую шутку он никогда не был хозяином своей судьбы даже в той степени в какой имя были два эти урода делившие с ним камеру а всё из-за того что он родился рабом